от автора. Так вот, не было никакой коробки с секретами, якобы найденной под крышей дома Элизабет Фарм. То, что вы прочитали, я не расшифровывала и не редактировала. Все это я написала сама. Но мое повествование отражает события и судьбы людей, которые фигурируют в письмах, дневниках и официальных документах первых лет существования колонии Новый Южный Уэльс. Выдержки из писем, которые цитирует моя героиня Элизабет МакАртур, взяты из писем реальной Элизабет МакАртур. Моя книга художественное произведение. И выстраивая ее сюжет, я позволила себе некоторые вольности в обращении с фактическим материалом. Внесла коррективы в ход реальных событий, в связи с чем, например, под моим пером два губернатора превратились в одного. Моя книга не учебник истории. Но и не чистая выдумка. В основу произведения положены старинные документы, которые меня вдохновляли и служили мне путеводителем. Работая над этой книгой, я руководствовалась рекомендацией моей героини Элизабет МакАртур "Не спешите верить". Отзывы читателей и дополнительную информацию об этой книге вы найдёте на моём сайте: kategrenville.com.eu читала Вероника Райцис